Взорвалась бомба, которую Такеда заложил у дальней стены склада. Они все инстинктивно пригнулись. Повалил дым, затрещал огонь, находившиеся рядом обитатели пьяного города заревели от ужаса. Раздались крики «Пожар! Ведра давай, ведра! Пожар! Живее Христа ради! На этом складе хранится масло для ламп!» Полуголые люди выскакивали из соседних домов, бросались обратно, чтобы успеть спасти самое ценное. Дальше по улице заведение миссис Фортерингилл быстро пустело, девушки и клиенты метались и сыпали проклятиями, лихорадочно натягивая на себя одежду. Раздалось звяканье пожарных колоколов. Начались грабежи. А от южных ворот самураи с полным самообладанием и, не нарушая строя, устремились к Йосиваре с лестницами и ведрами, с влажными масками против дыма на лицах. Несколько человек отделились, чтобы сражаться с пожаром на складе, остальные продолжали бежать дальше. Пламя, охватившее крышу склада, разрослось, ветер перебросил его через улочку, где стояли ветхие лачуги. Они тут же вспыхнули. из своего укрытия на ничейной земле. Такэда видел смятение солдат и ликовал от успеха. Большая часть Десивары была уже охвачена пламенем. Пора удирать. Он быстро поправил маску на лице. Эта маска, грязь и черное от сажи кимоно придавали ему еще более зловещий вид. В ночной тьме, постоянно прорезаемой всполохами света, он поспешил к колодцу, Отыскал свой заплечный мешок, просунул руки в лямки и так быстро, как только смел, начал пробираться через свалку. Позади него раздались тревожные крики. Он решил, что его заметили. Но это просто стена одного из домов обрушилась с громким треском, разбрасывая искры и огонь на разбегавшихся людей и соседние строения. Окрыленный он побежал. Впереди была деревня, и с нею спасение. «Эй, ты!» Он не понял слов, но окрик заставил его замереть на месте. Перед ним оказался еще один отряд британских солдат под предводительством офицера. Они бежали со стороны деревни, чтобы выяснить, насколько опасным было положение, и остановились в удивлении, наткнувшись на него. Они отрезали ему путь к бегству. «Должно быть грабитель или поджигатель! Эй, ты!» «Боже мой, берегитесь, сэр! Это самурай, и он вооружен! Прикройте меня, сержант! Ты! Ты там, самурай! Что ты здесь делаешь? Что это у тебя за спиной?» Такеда в панике увидел, как офицер расстегивает кобуру револьвера и делает шаг вперед, а солдаты скидывают ружья с плеч. И все это время их окружали крики и рев пожара. Пламя металось, отбрасывая причудливые тени. Он резко повернулся и побежал. Они тут же пустились преследовать его. На другой стороне ничейной земли пожар на складе совершенно вышел из-под контроля. Солдаты безуспешно пытались организовать пожарную бригаду, чтобы защитить соседние дома и улицы. Огонь давал Токеде достаточно света, чтобы стрелой пронестись через свалку, избегая большинства препятствий. Заплечный мешок тяжело бил его по спине. Дыхание толчками вырывалось из груди. Вдруг в нем вспыхнула надежда, когда он увидел спасение в пустынной улочке рядом с горящим зданием впереди. Он бросился туда, легко оторвавшись от солдат позади. «Стой! Или я стреляю!» Слова ничего не значили для него, но их враждебность была ему понятна. Он продолжал стремительно бежать вперед, считая ненужным теперь уворачиваться, потому что спасение было совсем рядом. Он забыл, что свет пожара, помогший ему, помогал и им, и его фигура четко вырисовывалась на фоне пламени. «Остановите его, сержант! Раньте его, только не убивайте!» «Ясно, сэр!» «Погодите-ка, Господь Вседержитель, да ведь это...» Это разве не тот сукин сын, которого ищет сэр Уильям? Накама, этот проклятый убийца! Лопни мои глаза, а ведь ты прав, он самый и есть. Быстро, сержант, снимите его, но не насмерть!» Сержант прицелился. Его мишень улепетывала вдоль по улице. Он нажал на курок. «Достал!» — радостно прокричал он и бросился вперед. «Пошли, ребята!» Пуля швырнула Такеду на землю. Она ударила через мешок в верхнюю часть спины, пробила легкое и вышла на вылет из груди. Ранение не смертельное, если человеку увезло. Но Такеда ничего этого не знал. Он лишь чувствовал, что погиб и лежал в грязи, воя от шока, но боли не ощущая. Одна рука повисла, как плеть, Крики его тонули в реве пожара, свирепствовавшего поблизости. Ужас заставил его подняться на колени. Жара от надвигающегося огня обжигал. Спасение было в нескольких шагах впереди, в конце улицы. Он пополз вперед, затем сквозь слезы услышал крики солдат совсем близко, у себя за спиной. Убежать не удастся. Сознание уступило командованию рефлексом. Опираясь на здоровую руку, он поднялся на ноги и с оглушительным воплем прыгнул в горнило горящего дома. Бежавший впереди всех молодой солдат остановился как вкопанный. Пятясь отступил на безопасное расстояние, прикрываясь руками от нестерпимого жара. Строение вот-вот должно было рухнуть. «Тысяча чертей!» — выругался солдат, глядя на пламя с шипением, пожиравшее свою жертву. От запаха горелого мяса его едва не вырвало. «Еще секунда, и я бы добрался до этого сукина сына, сэр. Это и вправду был он, тот самый, которого сэр Уильям. Это были последние слова в его жизни. бомбы Кацуматы в мешке разорвались со страшным грохотом. Осколок металла вырвал молодому солдату глотку, офицера и остальных солдат расшвыряло, как кегли, сломав несколько рук и ног. Словно эхо этого взрыва, столь же оглушительно взорвался бамбуковый стакан с маслом, потом еще один и еще... Впечатление было такое, будто перед ними разверзлась преисподнее. Языки пламени и красные угли взмыли вверх, и ветер... Раскалившийся и набиравший в этом пекле все большую силу и ярость, безжалостно погнал их перед собой. Первые дома в деревне загорелись. «Сея!» Его семья и все жители деревни, уже в масках, готовые к пожару, спустя считанные секунды после первого сигнала тревоги, продолжали работать сноровисто, но со стоической неторопливостью, заворачивая и убирая ценные вещи в небольшие углубления, выложенные жаропрочным кирпичом, которые имелись в каждом саду. Крыши вдоль всей главной улицы были объяты пламенем. Меньше чем через час после взрыва первой бомбы дом трех карпов перестал существовать, и большая часть Юсивары выгорела дотла. Только кирпичные трубы, каменные опоры домов и укрытия из кирпича камней и земли стояли среди груд пепла и тлеющих углей. Тут и там валялись чашки и керамические бутылочки из-под саке. Большинство из них потрескалось и было обезображено огнем. Металлическая кухонная утварь. Сады погибли, кусты почернели, группы ошеломленных обитателей бродили по пепелищам. Каким-то чудом в огне уцелели две или три гостиницы, но вокруг них лежал лишь голый пустырь, черный от угля и пепла, который простирался до обгоревшей ограды, и рва за нею. По ту сторону рва начиналась деревня. Она пылала. Дальше, в самом поселении, крыши трех домов рядом с пьяным городом уже занялись. Одним из них было здание «Гардиан», где Джейми Макфей открыл свою новую контору. Нэттл Смит и клерки поднимали ведра с водой, Джейми, который стоял наверху приставной лестницы, выливал их на крышу, чтобы сбить пламя. Соседний дом уже горел по-настоящему. Другие клерки, слуги китайцы и Морин, храбро вбегали в дом и появлялись оттуда с полными руками документов, типографских литер и всего, что имело наибольшую ценность. Горящие деревянные плашки с крыши дождем сыпались вокруг них. Клубы дыма из пьяного города вызывали кашель, рвоту, мешали дышать. Наверху Джейми проигрывал сражение. Порыв ветра качнул пламя в его сторону, он едва не свалился, потом быстро спустился вниз, побежденный. — Это безнадежно, — произнес он, тяжело дыша. Его лицо было перепачкано сажей, волосы опалены. — Джейми! «Помоги мне с прессом, черт возьми!» — крикнул Нэттл Смит и вбежал в дом. Морин готова была последовать за ним, но Джейми остановил ее. «Нет! Побудь здесь! Смотри за платьем!» — прокричал он, перекрывая шум. Горячие угли с крыши падали вокруг нее и исчез внутри. Она предусмотрительно отступила на ту сторону улицы, которая была ближе к морю, помогая другим перенести и уложить то, что удалось спасти, в более безопасное место. Теперь уже вся крыша пылала, осыпая дождем искр Джейми и Нетл Смита, когда они появились из дверей, сгибаясь под тяжестью небольшого переносного печатного пресса. Затем, видя, что крышку не спасти издание обречено, Джейми поспешил назад за литерами, красками, тушью и бумагой. Деревянное здание быстро стало слишком опасным, чтобы входить в него. Они встали у двери, проклиная все на свете. Потом некоторые из балок рухнули, и они отступили еще дальше. — Чертов! Три господа бога мать! Расстреклятый! Пожар! — выругался Джейми, зло пихнув ногой ящик со шрифтом, и обернулся, почувствовав, как Морин взяла его за руку. — Мне так жаль, любимый! — сказала она. Ее лицо было залито слезами. Его руки обняли ее, и он горячо прошептал, совершенно искренне, — Ладно, пустяки, ты цела и невредима, а только это и имеет значение. Джейми, не переживай, подождем до утра, тогда можно будет спокойно во всем разобраться. Может быть, все не так уж плохо. В этот момент мимо них протрусила пожарная команда самураев. Знаками Джейми спросил у одного из них, где можно раздобыть маску на лицо. Самурай фыркнул, вытащил пригоршню их из рукава и побежал дальше. Джейми окунул маски в ведро с водой. «Держи, Морин», — сказал он, протягивая ей первую. Вторую он отдал Неттл Смиту, который сидел на бочонке на ближней к морю стороне променада и беззвучно ругался. Крыша обрушилась, и все здание превратилось в бесформенную пылающую груду. Ужасно, сказал Джейми Нетл Смиту. Да, но это еще не катастрофа. Худой старик махнул рукой вдоль променада. Северный конец поселения был все еще свободен от огня. Фактории Струана, Брока и все миссии стояли нетронутые. Если нам хоть чуть-чуть повезет. Пожар не продвинется так далеко. Этот ветер убивает нас. Да, на этой стороне нам, в общем-то, ничего не грозит. Мимо них пробежала еще одна группа пожарных, вооруженных топорами. Среди них был Дмитрий. Он увидел горящие развалины. — Черт, какая жалость! — бросил он на бегу. — Мы хотим попробовать остановить огонь, снеся несколько лачук. — Джейми! — — Иди и помоги им, — сказала Морин. — Я здесь в безопасности. — Здесь вам больше нечего делать, — добавил Нэттл Смит. — Я пригляжу за ней. Здесь нас огонь не достанет, а если что, так мы отступим к зданию Струана. Он достал карандаш и лист бумаги, с задумчивым видом послюнил грифель и начал писать. Топоры впились в деревянные стойки лачуги. Все строения южнее ярко пылали. Ветер с каждой минутой становился все горячей и продолжал набирать силу. Топоры застучали чаще, но в следующий миг порыв ветра обдал их жаром и забросал углями, заставив отступить. Потом налетел еще один, и они отбежали на безопасное расстояние. — Черт! «Вы когда-нибудь видели, чтобы огонь продвигался так быстро?» — произнес Дмитрий, безнадежно качая головой. «Они все как пороховницы, эти лочуги, Ловушки, из которых не выбраться. Что теперь?» «А если попробовать вон там?» — прокричал Джейми. Он показал рукой ближе к ограде. Все толпой бросились за ним следом в ту сторону. но по мере того, как они приближались к ограде и сиваре, дым становился все гуще, а огонь и жар все нестерпимее. Он или любой другой из них так мало чем могли помочь, по сути вообще ничем, огонь распространялся слишком быстро, люди носились с ведрами туда и сюда, но едва ему удавалось потушить один пожар, как поблизости вспыхивало десять новых. Позади групп ошеломленных женщин и слуг, метавшихся в поисках укрытия, некоторые с узелками, большинство с пустыми руками, те немногие из чайных домиков, что еще оставались, вспыхивали и пропадали в пламени, мотыльки вокруг свечи, еще порхающие в один момент и мертвые в другой. Почти все в Есиваре исчезло под багрово-черным от дыма небом, И с теми, кто уцелел, смешались мужчины, встревоженно разыскивая свою особую девушку или маму-сан. Джейми присоединился к ним. Его взгляд переходил с лица на лицо, отыскивая Нэми. Он не забыл о ней. Если кому и удастся спастись, так это ей, — подумал он, когда услышал о пожаре. Вдруг он почувствовал, что уже не так уверен. Уцелевших здесь было так мало. Джейми обеспокоенно искал хотя бы одно знакомое лицо. «Никого!» гомен «Гоменнасай, Немисан, вакаримасука?» — говорил он, спрашивая, не видели ли они ее. Но все отвечали или с тупым равнодушием, или с различной глубины поклонами и принужденными улыбками. «И-е-е, «Нет, прошу прощения!» Из дыма возникла фигура Дмитрия. Он кашлял и ловил ртом воздух. «Самураи чертовски здорово умеют бороться с огнем. Нам есть чему у них поучиться. Не то, чтобы они могли сейчас остановить это дерьмо. Вы нашли, Нами? «Нет. Я как раз собирался спросить о том же у вас». «Может, она на другой стороне или вон там?» Проскрипел Дмитрий, грудь у него тяжело вздымалась от нехватки воздуха. Он показал рукой в сторону луга, который тянулся до самого скакового круга. Там во тьме светились несколько масляных фонарей. Некоторые из них собираются там, другие — на той стороне. Послушайте, я намерен вернуться окольным путем через северные ворота и канал. Вы посмотрите на лугу. Если я встречу ее, что мне ей сказать? Только то, что я надеюсь с ней все в порядке и что я разыщу ее завтра, Они оба пригнулись, когда пламя прыгнуло через их головы и набросилось на деревенскую хижину, стоявшую позади. В неразберихе Джейми потерял Дмитрия и продолжал поиски, помогая где мог. В один момент мимо него пронесся небесный наш Скай, крикнув. — Джейми, я только что услышал, Филипп погиб со всеми остальными в доме трех карпов. — Боже милостивый, вы уверены а про... Но Скай уже растаял в темноте.